с озера поднимались клубы тумана. На мазках лежало несколько лопнувших надувашек. На поляне тут и там виднелись пустые пивные банки и красные пластиковые стаканчики, словно пасхальные яйца, которые надо отыскать. «И что ты сделаешь из этого песню для фантомной конечности?» — спросила я, прижимаясь щеку к его голому плечу и, втягивая коленки под подол черной майки, которую подобрала в его комнате на полу. «Может быть, если смогу уговорить Стрипа спеть балладу». «А это баллада?» — улыбнулась я. «Конечно, это баллада». Ганс поцеловал меня в макушку. «Я никогда раньше не писал баллад, но с тобой у меня получилось». «И для Бет не писал?» Мне тут же захотелось зажать себе рот рукой. Черт, я это сказала!» Я произнесла имя на «Б». «Бэ». «Бэт?» Голос Ганса поднялся почти на октаву. Я кивнула, стараясь казаться невозмутимой, и дрожащими пальцами поднесла сигарету ко рту. Вздохнув и рассеянно перебирая пальцами свободной руки мои суперкороткие волосы, Ганс поглядел на меня. «Откуда ты про нее узнала?» «Виктория». призналась я, заставив себя взглянуть ему в глаза. «Утром после той вечеринки, пока ты был в душе, она сказала мне, что у тебя есть девушка, что ее зовут Бет, и что вы вместе типа года четыре». Даже от одного этого разговора мне захотелось залезть с головой под майку Ганса и умереть там. «Серьёзно?» Я кивнула и быстро отвернулась к озеру, чувствуя, как у меня начинают покалывать щеки. «Господи!» — рассмеялся он, притягивая меня к себе. «Прости, детка. Я и не знал, что ты так думаешь. Нет, мы уже несколько месяцев как расстались еще до окончания школы. Я просто, кажется, не говорил об этом Виктории. Мы какое-то время не общались, когда она перешла в колледж». Все мои мышцы облегченно расслабились Все страхи улетучились единым вздохом. Вопрос, который я так боялась задавать, получил ответ. И это был самый лучший ответ, на который я только могла надеяться. «Но, Биби, они были вместе несколько лет. А что, если ты тут только назло? Заткнись. Почему тебе вечно надо изгадить всю мою радость?» «Это должно быть было серьезно, если вы были вместе так долго?» — спросила я. пытаясь заткнуть своего внутреннего пессимиста. Пожав плечами, Ганс затянулся, покупая себе несколько секунд перед тем, как сказать то, что он собирался сказать. «Я собралась с духом, радуясь, что уже нахожусь в позе эмбриона. Мое сердце было чуть лучше защищено моими коленками и подолом выцветшей черной майки Ганса. Он со вздохом выпустил дым». «Мы долго были друзьями, а встречались всего года два, а не четыре. Если честно, я думаю, нам лучше было бы друзьями и остаться, но каждый из нас был слишком хорошим, чтобы это признать». Фух, было трудно слушать, как он говорит о ком-то еще, даже если то, что он говорил, должно было улучшить мое настроение. «Биби, взгляни на меня». Сглотнув, Я повернулась к Гансу. От того, как искренне смотрели на меня его голубые глаза в черных ресницах, у меня захватило дух. «Я никогда раньше не чувствовал такого. Это...» Он провел между нами рукой с зажатой между пальцами сигаретой. «Серьезно?» «Я даже не знал, что так может быть». «И я тоже», — улыбнулась я. Бабочки у меня в животе понемногу расправляли крылышки. Мне кажется, как будто я очнулась от плохого сна. А мне что, я еще сплю. Наклонившись, Ганс прижался улыбающимися губами к моим губам. От его легких нежных поцелуев я совершенно забыла про как там ее звали. Господи, да я и собственное имя забыла. В реальность меня вернуло только ощущение ожога на пальцах от догоревшей до самого фильтра сигареты. Рассмеявшись, я бросила окурок в пустую бутылку из-под пива на ближайшем столе, и тут до меня дошло нечто, от чего похолодела кровь. «Ганс?» — спросила я, снова повернувшись к нему лицом. «А почему ты решил, что у меня есть парень? Тебе что, Виктория сказала?» «Ведь эта сука знала, что у меня никого нет». Ганс пожал плечами. «Типа того. Ну, в смысле, она рассказывала мне о тебе и об аварии, и я помню, что она говорила, что за рулем был твой парень. Так что, когда я спрашивал, как себя чувствует тот, кто был за рулем, я типа надеялся, что ты скажешь, что он умер». Ганс рассмеялся. «Но ты не сказала. Ты ответила так коротко, как будто тебе не хотелось об этом говорить». Так что я решил, что вы с ним все еще вместе. — О, Господи! Мои руки взлетели ко рту. А потом еще рыцарь явился к маскараду. Ты наверняка подумал, что это он и есть. — Ну да. Ганс протянул руку и кинул свой окурок в ту же бутылку. — Я чувствовал себя полным дерьмом. Типа этот парень тут ищет свою девушку, а я всю ночь от нее рук не отрывал. Ганс покачал головой. «Мне надо было просто спросить тебя, есть ли у тебя парень. Но я не знал, что буду делать, если ты скажешь «да». Мне просто надо было тебя видеть». «Господи, я чувствовала то же самое». «Мы с тобой как будто один человек», — кашлянул Ганс. «Но только ты спортсмен», — усмехнулась я. «Я видела все эти футбольные кубки на полке, Ганзель». Ганс фыркнул. «Во-первых, так меня называет только мама. А во-вторых, я был спортсменом. В десятом классе я порвал ахилово сухожилие и оба мениска. Ну и все. Он вытянул вперед левую ногу и показал мне четыре небольших шрама над коленом. «Чёрт, прости, пожалуйста». «Не за что». «Это было лучшее, что со мной случилось. Ну, пока я не встретил тебя». Добавил Ганс, утыкаясь лицом мне в шею и целуя ключицу. Я мурлыкнула и потерлась щекой о его волосы. Пока я сидел безвылазно в комнате, восстанавливаясь после операции, я научился играть на гитаре все свои любимые песни. А потом перешел на бас и на барабаны. Когда я пошел в одиннадцатый класс, я мог сыграть все что угодно на трех разных инструментах. Я выздоровел настолько, что снова мог бы играть в футбол, Но ребятам был нужен басист, так что я вместо этого вошел в фантомную конечность. Фантомная конечность! воскликнул Трип своим голосом рок звезды, спускаясь по ступенькам с террасы второго этажа. Повернув головы, мы с Гансом смотрели на это схождение. Трип был без майки, обгорелый, как черт, и на нем был зеленый шелковый халат. Эй, почему на тебе мамин халат? Расмеялся Ганс. «Во-первых...» — поднял Трип руку перед самым носом Ганса, проходя позади нашего кресла и хватая из коробки на барной стойке кусок остывшей пиццы. «Это сексизм. Во-вторых...» — он откусил кусок и продолжил с набитым ртом. «Когда вы вчера смылись, тут все как с ума посходили». «О, черт! Ты что, дал Виктории со Стивеном завлечь тебя в групповушку?» — спросил Ганс, шутя только наполовину. «Ну, скажем так, я обнаружил, что мне чертовски идут косички». Я завизжала, Ганс застонал, а Трип с набитым пиццей ртом просиял. «Шутка! Я бы ни за какие ковришки не дал Стивену коснуться моих бубенцов!» Глаза Трипа зажглись. «Кстати, о бубенцах. Ой, кто похоже, тут всю ночь прозвенел, а? Я прав?» Трип ткнул в мою сторону недоеденным куском пиццы. «Что, детка, небось будешь сегодня хромать весь день?» Я рассмеялась, а Ганс, пытаясь казаться сердитым, уставился на Трипа. «Да, мне фигово», — сказала я, подмигивая Гансу перед тем, как повернуться к Трипу. «Если честно, не знаю, как я выживу. Думаю, он мог достать мне до самой селезенки». Пожав плечами, Трип снова откусил пиццу. «Звонить-то оно не просто так. Но ты поправишься. У тебя наверняка там две селезенки. А если вдруг нет, то ГДЧ наверняка отдаст тебе свою. Он такой милый». Я снова посмотрела на Ганса, который ответил мне тихой улыбкой. Такой, при которой кончики рта еле поднимается, но которую выдают ямочки на щеках и сияющие глаза. «Знаешь, — сказала я так тихо, чтобы меня услыхал только он, — У меня всегда была слабость к парням стату, которые готовы умереть за меня. Улыбка Ганса растеклась на все лицо, а его взгляд упал на мои губы. Ну что ж, ты такого и нашла, сказал он, нагибаясь и целуя меня. Моё сердце уже у тебя. Почему бы не добавить к нему селезенку? Пока я в восторге целовала своего большого плюшевого мишку с татуировками, Трип воскликнул: «Блин, а это неплохо!» Постучав по барной стойке коркой пиццы, он пропел. «Мое сердце твое, сучка! забирайся селезенку до кучки!» Мы с Гансом заржали. Мне так нравилось, как он смеется. Было так хорошо ощущать его твердое теплое тело вокруг моего, холодного и маленького. Его утреннюю щетину на своей щеке. Мне нравилось, как он буквально носил свое сердце на рукаве, записывая стихи ручкой на сгибе локтя. Мне нравилось, что Ганс был достаточно сильным, смелым и уверенным в себе, чтобы оставаться уязвимым и открытым. Чтобы показывать мне свои чувства, не боясь отказа или насмешек. Может, он и не был таким крутым и агрессивным, как «Рыцарь» и «Харли», но по мне Ганс был гораздо бесстрашнее». Но больше всего мне нравилось то, как он любил меня. Ганс возник в моей жизни, и в ней как будто повернули выключатель. Я внезапно получила доступ к краскам, которых никогда раньше не видела, чувствам, которых не испытывала, воспоминаниям, утраченным в другой жизни, и к уровню близости, про существование которого даже не догадывалась. Я нашла свою родственную душу, Теперь только оставалось рассказать об этом моим родителям.